Глава двадцать пятая. ЗК, СК и БЭКа. На первый взгляд усадьба центральной больницы Севлага, Беличи, воспринималась как дом отдыха или санаторий. Дорожки между строениями были расчищены и посыпаны гравием. Даже клумбы здесь были. Клумбы, обложенные дерном. Правда, в августе, когда я впервые появилась здесь, Цветы были уже прибиты первыми заморозками. Их белесые и сушеные стебли уже распластались по земле, готовые смешаться с ней. Но сама мысль, что здесь сажают цветы, вселяла какие-то странные надежды. Два двухэтажных корпуса ослепили меня своим материковским видом. Остальные строения, хотя они и были бараками привычного типа, все-таки резко отличались чистотой и ухоженностью от того, к чему я привыкла на Ильгене или на Тоскане. Ну что, осмотрели нашу жемчужину Колымы? Рады, небось, что из таежной глухомани вырвались?» — приветливо осведомился местный нарядчик. «А здесь разве не тайга?» «Тайга-то тайга, только Федот да не тот. Наши беличья оазис в пустыне, особенно для женщин». Заключенных женщин здесь всего двое, вы третья будете. Сами понимаете, каким вниманием вас окружат. Пойдемте, провожу вас к главрачу, а заодно покажу всю территорию: дом, дирекцию, лабораторию, аптеку, морг. Он подхватил меня под руку жестом радушного помещика. Это длинноносый, сухопарый человек с лицом фавна и юрнической манерой говорить. Носил фамилию Пушкин, и имя Александр. На воле он был каким-то периферийным хозяйственником, крупно проворовался и прочно сел на 10 лет еще в 36-м. Он тут же начал рассказывать мне об этом, шумно восторгаясь собственной сообразительностью и дальновидностью. Получалось так, что он вроде обдуманно сел вовремя и по отличной бытовой статье. Промешкой он со своей хозяйственной махинацией до 37-го подсунули бы ему, как пить дать террор или вредительство. А разве тогда мог бы он мечтать о портфеле нарядчика Набеличьем? Должность большая, но он не заносчив. И всегда рад по мере сил помочь политическим, чем возможно, понятно, особенно дамам, в которых он понимает толк, и врачам, в которых нуждается язва желудка. — А почему в глазах мировая скорбь? — обратил он, наконец, внимание на мой подавленный вид. — А, позвольте, что-то слышал. Любовная разлука. Немецкий доктор с Тоскан. Сразу, видать, непрактичную даму. Война с Германией, а вы себе немца нашли. Разве не благоразумнее взять русского человека? Ну пусть хоть языка, но такого, чтобы мог питание обеспечить. Ну что же вы морщитесь? Питание в наших условиях кардинальная проблема. Но, между прочим, если ваш новый избранник будет из заключенных, то он сможет обеспечить и единомыслие, так сказать, «Совместную скорбь». Это был изощренный пакостник вроде капитана Лебядкина. Он вел меня окружным путем, чтобы длить эту светскую беседу. Впрочем, он не догадывался взять у меня мой тяжелый деревянный чемодан изделия эльгенского могильщика Егора. Пушкин так и сыпал сальными остротами, именуя их фольклором, который, дескать, так ценил его великий тезка. Ну вот, наконец, и дом дирекции Пушкин самолично доставил меня к начальнице, пред ее испытующие и грозные очи. В официальных бумагах местная властительница именовалась очень прозаично главврач Центральной больницы Севлага. Но она являлась одновременно и начальником лагпункта. Власть ее над телами и душами вверенных ей заключенных была абсолютно еще и потому, что самый главный хозяин провинции Начальник Северного горного управления Гаккаев был земляком и другом нашей главврачихи. Оба они были из Осетии. Ее звали Нина Владимировна Савоева. Забегая вперед, надо сказать, что судьба оказалась милостивой к этой женщине. Ее жизнь сложилась так, что выявились лучшие стороны ее натуры и, наоборот, оказались подавленными те первичные инстинкты властолюбия и самоуправства, которые были ей свойственны. Полюбив заключенного лаборанта, она стала позднее его женой и после смерти Сталина работала уже рядовым врачом в магаданской больнице, встречаясь на магаданских улицах со мной и Антон. Она приветливо здоровалась и говорила что-нибудь обыденное. Дескать, сегодня в кино горняк идет хорошая картина. Трудно было поверить, что всего за несколько лет до этого она казнила и миловала. Выходила из внутренних апартаментов походкой царицы Тамар, говорила отрывистым, гневливым голосом, приказывала приближенным рабыням мыть себя в ванне и умащивать свое довольно грузное и бесформенное тело разными ароматическими веществами. Снова возвращаясь к банальной мысли. Абсолютная власть разлагает абсолютно... Ни злая по натуре, ни на Савоева совершала немало постыдного под крылом Гаккаева, этого районного Сталина, о жестокости которого выходили постоянные слухи. Как хорошо, что благодаря любви к мужчине судьба Савоевой переломилась еще несколько лет Беличинского владычества, и она окончательно погибла бы, превратившись в плача. В тот момент, когда я предстала перед ее грозным ликом, Она была еще в полном блеске величия. Ее черные кавказские глаза метали молнии. Широкая, короткопалая рука, вся в кольцах то и дело, поднималась в повелительном жесте. «Отведете ее в туберкулезный», сказала она Пушкину. «Так, точно, меня тут не было. Там и жить будет, в кабинете, посуду отдельную. Предупредите, больные острозаразные, пусть будет осторожно». Эти гуманные слова... Главрач произносила так оскорбительно, что мне вдруг захотелось заплакать. Очевидно, таков был местный ритуал. К мелкой рабыне вроде меня не могли быть обращены непосредственные слова владычицы. Я с тоской вспомнила наши вечерние чаепития у тосканского начальника Тимошкина. Идиллические, просветительные беседы с ним насчет вращения земного шара. Нелегко было дяде Тому привыкать к плантации мистера Легри после доброго Санкт-Клера и его дочери. Туберкулезный корпус стоял на пригорке в отдалении от остальных строений. Это был барак, разделенный на две палаты. В одной лежали носители бацилл Коха, палата Бека. В другой — те, у кого Бека в поле зрения не обнаружены, чистая. Деление это было довольно условным, состав больных — подвижным, потому что Лабораторные анализы были, мягко выражаясь, несовершенны, и жители чистой палаты. Порой перегоняли беков по проценту смертности. Женской палаты здесь не было. Каморка, предназначенная мне, тесно примыкала к палате беков, отгороженная от нее фанеркой, не доходящей до потолка. Я с трудом отделывалась от Пушкина многословно и узористо разъяснявшего мне, что этот опасный корпус имеет свои преимущества: охрана. Поезда разы сюда заглядывает редко, начальство тем более. На довольно устойчивых топчанах, покрытых не очень тощими матрацами, лежали мужчины: не доходяги, не фетили, не скелеты, а нормальные с виду, преимущественно молодые мужчины. Они резко отличались от наших тосканских пациентов, обессиленно и обреченно доплывавших к неизбежному берегу. Здесь лежали люди, еще вчера здоровые привыкшие к активному сопротивлению силам смерти. Они были сломлены сейчас не многолетним голодом и непосильным трудом, а острым, быстро текущим заболеванием. Заключенные в прежнем значении этого слова составляли здесь меньшинство. А большинством были люди нового, послевоенного колымского сословия, так называемый СК, спецконтингент. Это была моя первая встреча с людьми, вынесенными сюда из другого ада, из ада войны и гитлеризма. Среди них были самые различные категории. Некоторые на вопрос «За что?» отвечали за то, что не покончил самоубийством. Другие латыши, эстонцы, литовцы были мобилизованы в германскую армию при оккупации Гитлером Прибалтики. Третьи бежали из плена или были вывезены из освобожденных нами районов. СК делились на срочников, имевших 6 лет, и бессрочников до особого распоряжения. Считалось, что режим СК мягче нашего, Зейковского. Однако те, кто лежал сейчас в туберкулезном корпусе, прошли через знаменитый прииск Бурхала, где молодые заболевали сначала воспалением легких, потом скоротечным туберкулезом. Особенно быстро протекал этот процесс у рослых прибалтов, которым требовалось много калорий. Первые дни здешней жизни были для меня острой пыткой. Ночью я не могла уснуть, ворочаясь до одури на коротком топчане. Тот, что подлиннее, не влезал в кабинку. Непрерывные кашли, сухие и влажные, осторожно сдерживаемые и отчаянно пароксизмальные, сотрясали воздух. Разноязычные стоны, хриплые проклятия, иногда и просто плач самых молоденьких. Ко всему этому предстояло привыкнуть. С утра я начинала вливание хлористого кальция всем больным подряд. Я садилась на край койки, ища вену. Я входила в близкое, почти родственное соприкосновение с этими латышскими мальчиками, в каждом из которых я видела своего Алешу. Они были почти его ровесниками, года на два-три постарше. Такие же высокие, как он, с такими же пушистыми ресницами и доверчивыми, еще пухлыми мальчишскими губами. Они должны были жить. А они умирали. Ежедневно, еженочно умирали, отчаянно отбиваясь от смерти, но терпя поражение. И на смену им привозили все новые транспорты мальчишек. И они снова умирали, погибали, то отчаянно отбиваясь от гибели, то уже сдавшись и завя перед концом мам. Потом я пыталась подсчитать, сколько человек умерло на моих руках, сколько последних вздохов я приняла. Получалось, что это близко к тысяче. Туберкулезное отделение вел заключенный врач Баркан, похожий на обедневшего остзейского барона, весь какой-то обесцвеченный, с симметричными мешочками под глазами. Он был погружен в себя и не очень реагировал на внешние раздражители. Ему оставалось досидеть всего несколько месяцев, и он умел говорить и думать только об этом. Я долго не могла привыкнуть к его стилю работы. Не то, чтобы он был недобросовестен, нет. Он аккуратно совершал дневные и вечерние обходы, выслушивал, выстукивал, делал назначения, исходя из скудных возможностей нашей аптеки. Но никто из больных не догадывался, что он тоже заключенный, и все называли его гражданин-доктор. Когда я однажды в первой неделе моей работы здесь прибежала за ним ночью с возгласом. «Андрес умирает! Андрес, тот мальчик, что у самой двери!» Он спокойно ответил. «Да, я так и полагал, что сегодня» и даже не подумал встать. Я вспомнила, как Антон бегал по всему поселку, разыскивая глоток вина для бродяги, которому перед смертью уж очень хотелось выпить, или как врач сидел по ночам у койки молодого парня, только потому что тот боялся темноты. Вспомнила, сказала «Извините, гражданин доктор» и ушла. Больше я его никогда не будила. Санитаров в нашем туберкулезном отделении было двое. Старший Николай Александрович на воле был бухгалтером и умудрялся даже здесь сохранять какой-то счетно-финансовый вид. Он носил очки, был крайне деловитый, организован в работе. На его обязанности были все внешние сношения. Он приносил из кухни еду на всех, из аптеки лекарства, от начальства, избегавшего нашего корпуса, приказа и распоряжения. Работы свои он очень дорожил считал себя умным и хитрым за то, что так ловко сумел устроиться. Поёк идёт, как за вредную работу с заразными, а фактически он с больными почти не соприкасается. Настоящую санитарскую работу, грязную, тягостную, бессонную, нёс младший санитар Грицко. Ему было тогда всего 18, но жизненного опыта хватило бы на троих. В 42-м, когда Гитлеровцы стояли в их городке, Грецко был еще подростком, правда, таким высоченным, что ему со спины давали на пять лет больше. «Хибо ж я знал, что такие трапится. огорченно говорил он всякий раз, начиная рассказ о своей Одиссеи. «Та ж маму ему говорили, чтобы не выходив с хаты, так не послухав же. Змея як раз хлопцы пускали, ну и вышел, побачите, а тут немцы». Педъехали на таким великим крытом грузовике и легонько так педманили «Ком юнг, ком хер» и затолкали Грицка в машину. Така гарно крыта машина, та и повезли. Маму и доси не знают, где сынок подевався, а уж вин поездив. Малолетнего Грицка таскали для прифронтовых работ по всей Европе. Свои путевые впечатления он излагал всегда в строгой последовательности, руководясь при этом как главным критерием в оценке любой страны качеством тамошней баланды. У Польши сестрица баланды дуже погана, зовсім пуста, у Чехословакии трохи гарниша, але у Італії оце крайна, такие баланды, як у Італії, мы с вами сестрица, в життя не побачимо. В наш туберкулёзный корпус Грицко попал прямым маршрутом Рим-Колыма. По правде говоря, в Италии, невзирая на такую удивительную баланду, Грицко всё же тосковал по дому. И как только в районе их работ появились советские офицеры и стали звать домой, Грицко не раздумывал. «Вон эти офицеры плакат до нас принесли, такая гарная жинка намалёвана, руку протягай, иди, сынку, до дому, бо ветчизна мать тебе клича». Правда, балакли там ризно, что, мол, посадят до лагеря, зато что у нимцев служив, та грецко не поверив. Сам он, что ли, к нимцам подался? Силком ведь сапали. Эх, сестрицка, бы вы побачили, как нас за Италией провожали, духовой оркестр грал. Наши радянские офицеры промовы говорили. Ну а як доихали до нашего кордону, так пересадка. Усих перегрузили в товарные вагоны, та двери сочинили замками. Музыка? ни -и. музыка больше не играла. В туберкулезное отделение Грицко попал по той же схеме, что и при Балтийской мальчике. Прииск, бурхала, воспаление легких, туберкулез. Но тот Грицко наглядно проиллюстрировал правильность поговорки. Что русскому здорово, то немцу смерть. В тех же условиях он умудрился выздороветь. Каверна у него зарубцевалась, БК в поле зрения не обнаружились, Он уже был почти готов для новой отправки на Бурхалу, но тут судьба его нежданно-негаданно повернулась к счастью. Дело в том, что, став ходячим больным, Грицко начал добровольно помогать санитарам. Никакие турне по Европе не могли зачеркнуть навыков, привитых с детства. Заметив непролазную грязь в туберкулезном корпусе, Грицко проявил инициативу. Каким-то таинственным образом ему удалось выменить пайку на ведерко сухого мела, Он смастерил, измочал и кисть и пустился наводить чистоту на стены барака. Как раз в это время главврачу сигнализировали, что уже выехала авторитетная комиссия, которая будет обходить все корпуса больницы, не исключая и заразного. Вспомнив мерзость запустения, царившую в туберкулезном, Саво его бросилась сюда взволнованная, гневная, готовая покарать первого попавшегося подруку, виновника грязи, и вдруг Что ты делаешь? – воскликнула она, застав Грицка уже домазывающим стены палаты БК. Того вот, трохи хату подбиливаю, буду уже заморзана була, — Этически объяснил Грицку. Савой его помолчал и отрывисто приказала Баркану: не выписывайте его, останется тут санитаром. Так привычка, рождённая когда-то в садке вишневым колохатой, спасла парука от бурхалы, от новой пневмонии. Отвердная гибель. Больные и ЗК, и СК, и БК, и не БК дружно обожали молоденького санитара. Он был нужен всем. Тому ночью подаст водички, другому поможет встать и проводит до ветру, с третьим просто посидит и потолкует за жизнь в минуту острого отчаяния. Свести бы его с доктором Антошей. Идеальное получалось бы лечение. Единственная лагерная черта в характере Грицка была жадность на хлеб. Хлеба у нас в туберкулезном было много. Умирающие ели плохо, а пайки выдавались усиленные. Но все равно Грицко сушил, копил, прятал хлеб, комбинировал какие-то обмены и вечно подбивал меня подавать сведения о новых покойниках не сразу, а только после получения на них дневного довольствия. «Хорошо да вы, сестрица, да придурки сожрут, а им и так хватает, хай у нас трохи в запасе будет». Даже когда умер Андрес, которым Грицко обменялся клятвой и вечной дружбы, он все равно, обливаясь слезами, попросил «Да не спешить ты конторы, сестрица, вот получим и хлип, да баланду на Андреса, да тади и пойдете». Грицко не приставала лагерная грязь, он был приветлив. Никогда не произносил гнусной ругани, вошедшей в обиход даже у многих бывших интеллигентов. Только однажды я видела его в приступе неукротимой ярости. Это тоже было связано с Андресом, с его смертью. У того на указательном пальце левой руки было массивное кольцо с камеей. Он пронес его через все обыски и не расставался с ним, считая талисманом. Перед смертью он снял кольцо и отдал Грицку. Попросил переслать матери. В Деугавпилс, в Латвию. Мы с Грецком долго шептались, как быть. Сами мы, конечно, никакого доступа к почтовой связи не имели. Хранить кольцо долго у себя было опасно, могли отнять. И мы решились обратиться к нарядчику Пушкину. У него вольное хождение и тысяча связей. Ему ничего не стоит отправить кольцо Андреевой маме. Хочу он и дужил хальный, цей Пушкин. А ли, мабуть, на такую мельку речь не позарится? Задумчиво соображал Грицко. Пушкин охотно взял красивую вещицу, небрежно сунул в карман, но сказал, что сделает обязательно, что мать это дело святое. Прошло недели две, и вдруг Грицко обнаружил Андриса перстень на грязном, заскорузлом пальце заключенного бытовика, торговавшего в нашем продуктовом ларьке. «За полкила масла да две банки бычки в томате!» прошипел Грицко. Я не узнал его голоса, когда через несколько дней нарядчик Пушкин зашел в наш корпус, чтобы переписать прибывших убывших. Я не удержалась и с притворным спокойствием спросила, отослал ли он уже кольцо в Латвию. — Как же давно уже! — с готовностью ответил Пушкин. — Брешешь, гадюка! — воскликнул вдруг Грицко. И, бросившись на худого, тщедушного нарядчика, начал всерьез душить его. Еле отняли ходячие больные. Целую неделю после этого я вздрагивала от всякого звука открываемой двери, не за грецком ли. Но Пушкин не стал жаловаться. Может быть, с учетом собственной омерзительной роли в этом деле, а может быть, потому что за последнее время его язва сильно обострилась, она терзала его и отвлекала от дел внешнего мира, заставляя все время прислушиваться к тому, что происходило у него внутри. С наступлением зимы мы начали сильно страдать от холода. Туберкулезный корпус еще больше, чем Тосканская больница, продувался всеми ветрами, а дров нам давали совсем мало. Почему-то дрова в тайге были остро-дефицитны. Их давали в главные корпуса – хирургию, терапию. Нас же разумно считали сегодняшними или завтрашними покойниками, которым холод повредить никак не может но мы сорганизовались на защиту своих больных и самих себя. Под руководством старшего санитара, бывшего бухгалтера, действовало левое обменное бюро. Какие-то бродяги и прохвосты по ночам осторожно сгружали у задней стены нашего барака явно ворованные баланы и баклажки, унося взамен мешки с сухим хлебом и ведра с остатками баланды. Ранними утрами до обхода в полной темноте Мы с Грицком распиливали дровишки и складывали их в секретное место. О голоде при усиленной пайке не могло быть и речи. К тому же время от времени я получала с оказии передачки от Антона, так что, казалось бы, все шло терпимо, тем более что до конца моего десятилетнего срока оставался, если верить приговору, уже вполне обозримый отрезок полтора года. Но, несмотря на все это, именно здесь, на Беличьем, На меня часто находили приступы необоримой тоски. Я не могла выдерживать этих ежедневных агоний, этих схваток со смертью, в которых она всегда побеждала. И еще меня мучил цинизм, с каким внешняя респектабельность и благопристойность нашего учреждения маскировали скрытый в нем ужас. Олейки, клумбочки, новая рентгеновая установка, чистые кухни и повара в белых колпаках даже научной конференции заключенных врачей. А наряду с этим ежедневно выписывали полуживых людей и отправляли их на ту же смертоносную бурхалу. И ежедневно, еженочно работал Пеличинский морг, все повышавший свою пропускную способность. В морге хозяйничали блатари, отъявленные урки. Им лень было зашивать трупы после вскрытия, лень копать длинные по росту трупов могилы. И они свежевали, рубили трупы на куски, чтобы свалить их потом в поверхностную круглую яму за бугром, поросшим лиственницами. Однажды я встретила этот похоронный кортеж на рассвете, когда побежала в неурочное время в аптеку. На длинных якутских санях трое блатарей тащили рубленную человечину. Бесстыдно торчали синие замерзшие окорока. Голочились по снегу отрубленные руки. Иногда на землю выпадали куски внутренности, мешки, в которых было положено зарывать трупы заключенных, благоразумно использовались блатными анатомами для разных коммерческих меновых операций. Так что весь ритуал беличинских похорон предстал передо мной в обнаженном виде. В первый единственный раз в моей жизни приключился тут со мной приступ, похожий на истерический. Мне вспомнилось выражение «мясорубка», которым часто определяли наши исправительно-трудовые лагеря. При виде этих груженных якутских саней насказательный смысл слова вдруг заменился объемной вещественной буквальностью. Вот они, приготовленные для гигантской мясорубки нарезанные куски человеческого мяса. С ужасом и удивлением я услыхала, свой собственный удушливый смех, свои собственные громкие рыдания. Потом меня стало отчаянно рвать. Не помню уж, как доплелась до своего корпуса. И как раз в тот же день к нам нагрянула комиссия очень высокого ранга. Не только чины из сануправления, но и сам начальник себя полковник Селезнев, окруженный большой свитой. Он прошел прямо в заразную палату, где в этот момент Грицко мыл пол, старательно залезая тряпкой под топчаной. «А здесь у вас палата ЗК или СК?» — спросил Селезнев. Я не успел рта открыть для ответа, меня перегнал Грицко. Выжимая половую тряпку с порами, почти женскими движениями, он громко вздохнул и непринужденно заявил. «Ох, хибаш тут до того, чтобы разбираться. Чи ЗК, чи СК». Якщо тут очки навалом, одни не чистый БК, что, что? Бравый начальник высоко поднялись от изумления. БК обацилы коха. Торопливо разъяснил я, боясь, как бы он не прогневался на грецка и не отправил его на бурхалу. Санитар имеет в виду, что палата укомплектована не по установочным данным, а по медицинским показателям. Здесь острая заразный выделяющий палочки коха. Начальник резко оттолкнулся от дверной ручки за которую только что держался, суеверно посмотрел на свои ладони, точно боялся увидеть на них прыгающих БК, сердито сказал, обращаясь к нашей главврачихе, «На зачем же было беспокоить таких тяжелых больных? Покажите лучше вашу новую рентгенную установку».